ТЮРКИ В ИРАНЕ Не только Индия тогда познала Бога Небесного. Белые странники побывали в Иране. Там сохранились предания об Аже Дахака, которые проливают свет на ту далекую историю. Аже Дахака — иноземный царь, взявший власть над Ираном. Он жил в образе змея вел борьбу за веру в Бога Небесного. Однако простые иранцы не приняли его веры, не каждому народу давалась она. Иранцы пожелали оставаться огнепоклонниками. Лишь знать поверила в Тенгри. И как большой секрет из поколения в поколение передавала воспоминания о своих предках, служивших при дворе Ажедахака или сообщала, что их предки были тюрками. Речь идет о знаменитой царской династии Аршакидов. Ее за 250 лет до новой эры основал Арсак, Аршак, рыжий пришелец Салтая. Такой вывод следует из того, что записано в истории Ирана. Поразительнейший факт – в Иране не забылась тюркская речь до сих пор. Там есть города и деревни, целые районы, которые говорят по-тюркски. Когда-то Иран занимал огромную территорию, в несколько раз превышающую нынешнюю, и как отголосок тех лет сохранились народы, легенды, предания. А началась иранская страница в тюркской истории с прихода сюда саков, шаков, которые шли в Индию. Потом был Ташкент, очень древний город, отметивший свой двухтысячелетний юбилей. История города показательна, она соткана из неизвестности, как вся тюркская история. Слово Ташкент переводится как каменный город, но это не вполне точно. Слово Кент, Кант, Кенд по-тюркски уже означает каменный город. Значит, налицо что-то иное, что объяснит лишь наука топонимика. Профессор Эдуард Макарович Мурзаев многое знал об умении тюрков давать имена городам, рекам, горам. Ученый в своей книге попытался проследить и название города Ташкент, однако сделать это ему не удалось. Слово «Ташты» или «Дашты» Тюрки употребляли, говоря о чужбине – «ташьер» – «чужой земле». Оно пришло в Индию, в язык жрецов, в санскрит. «Ташты» буквально «на камне» – очень образное выражение. Но раз «чужбина», то слово «ташкент» прочитывается совсем иначе. В русском варианте скорее так – «каменный город на чужбине». То есть в названии подчеркивается, что не деревянный, как строили на Алтае, а именно каменный был город. Но почему на чужбине? Здесь свой ответ, свое объяснение. Когда-то в центре Азии было большое цветущее государство Бактрия, часть иранской персидской державы. Его слава докатилась Европы. Она и привлекла воинов Александра Македонского. Бактрия померкла неожиданно. Войны разорили ее. Эти войны вели пришельцы с севера, дикие племена, как их теперь называют историки, то есть тюрки. Те самые тюрки, которых в Индии знали под уважительным именем Саки. Это они вторглись в Бактрию, послав туда свою орду из правящего рода Тахаров, и Бактрия сменила имя на Тахаристан. Преодолев по висячему проходу горы Памира, часть саков пошла в Индию, другая их часть осталась на земле Древней Персии, основав свое новое государство — Парфию. Она прожила почти 500 лет Здесь за века тюркская культура, как молодое вино, претерпевала изменения Настаивалась, обретала вкус и неповторимый запах Востока Слава о парфянских всадниках летела по миру На Западе их считали посланниками Бога Небесного О которых написано в Апокалипсисе самой древней из сохранившихся книги христиан. Через 300 лет после похода в Саков, уже в первом веке, на арене истории появились новые дикие племена, тоже Салтая. На их знаменах был крест, они несли новую веру. Их приход стал иранской страницей в тюркской истории. Неудача Ажедахака, вернее его проповедников, не остановила тюрков, Алтай послал в Иран всадников. Война за земли Бактрии была недолгой. Так появились Парфянское и Кушанское царство, утонувшие в густом тумане неведения. С любым народом теперь связывают их историю, с греками, с иранцами, но только не с тюрками. А Ташкент как раз и был здесь первым тюркским городом. Он рос рядом с древними бактрийскими городами, Маракандом и другими, ведь неподалеку от Мараканда было месторождение железной руды. Оно в первую очередь и привлекло алтайцев. Бактрийскому городу дали имя Самарканд, видимо, отсумеркант а район неподалеку назвали «Железные ворота». Железная руда тогда интересовала лишь тюрков. Кушанское царство отличалось небывалым могуществом. Нынешняя Средняя Азия, Афганистан, Пакистан, части Индии, Ирана, даже земли Китая подчинялись ему. К сожалению, очень мало правды пока известно о знаменитом Кушане. Даже имена его царей остаются тайной, хотя они вроде бы и сохранились. Но сохранились в речи индийцев, иранцев или китайцев, а не тюрков. Скажем, основатели царства знают под именем Гувишка. На его монетах чеканилась Гаверка. А как звучало его имя по-настоящему, по-тюркски? Неизвестно. Археологи нашли немало памятников той поры, на иных надписи — четкие тюркские руны. Выходит, действительно, еще до новой эры тюрки Алтая начали заселять эту чужбину. Отсюда и письмена, и Ташкент — каменный город на чужбине. Нужно лишь захотеть увидеть все это. Железо. И рунические памятники здесь появлялись одновременно. А в местечке Дашт-Навур, опять Дашт, французские археологи нашли в земле современного Афганистана следы другого города того времени и рядом скалу с рунами. И в Каратепе, что неподалеку от Ташкента, тоже был тюркский город. Здесь, среди руин древнего храма, обнаружены сосуды, и опять с надписями. Вот они, послания предков. Однако почему-то ученые стараются не замечать их. Разумеется, о том времени можно судить и по другим зримым приметам. Например, по самим тюркам, которые живут здесь. Узбеки — прямые потомки выходцев с Алтая. Государство Узбекистан со столицей Ташкент — гордость тюркского мира. Славу своей стране они принесли сами. Что убедительнее, что весомее. Яснее о народе, кажется, и не скажешь. Братья узбеков по-прежнему с той кушанской поры обитают в Афганистане и Пакистане. Их называют пуштунами. Тоже большой народ. Правда, за века потерявший родной язык. Их речь теперь сильно засорена другими наречиями. Но пуштуны сохранили внешность предков, их обычаи, а вот свою историю забыли. Но и забыв, они остались частицей тюркского мира. Прошлое, которого связано с древним Алтаем. О туркменах подобного не скажешь, там все иначе. Они, судя по всему, в большинстве своем истинные туранцы, коренные жители тех мест, по каким-то причинам назвавшие себя тюрками. Им ближе ценности иранской культуры. Возможно, в тюркском мире они гости, перенявшие чужой язык. Есть такая гипотеза в этнографии, но выводы делать рано. Вопрос не исследован и открыт для дискуссии. Отдельного разговора заслуживают киргизы, бесспорные тюрки, живущие в горах Памира. Еще один народ-загадка. Известно, что душою тюркского мира когда-то было верховье реки Анасу, Енисея. Так повелось с глубокой древности. Еще бы, мать река, земля Адама и Евы. Здесь люди впервые узнали о Боге Небесном тенгри Сюда пришел его посланник Гесер, Сын Божий, ставший пророком тюркского мира. От Сына Божьего началась царская династия правителей, или люди голубой небесной крови, цари, самые-самые древние тюркские роды. А к лицам царской династии обращались почтительным словом Киргиз, что означало Ваше сиятельство, Ваше Высочество. С царя Кира Великого идет та традиция. О благословенной стране Киргизов хорошо знал Средневековый Восток. Например, в поэме Низами Искандернаме есть строки, ей посвященные так было веками. Баланс знаний нарушился в XVIII веке, когда царская Россия захватила Алтай. Она уравняла в правах местную знать и черных людей. Иначе говоря, аристократический титул превратили в этнический термин. Одним единственным царским указом сломали народ. Все закончилось очень печально. Аристократы, это униженная часть народа, ушли от материки на запад, в местности, не занятые русскими, где и поселились на жительство. С тех пор в горах нынешнего Кыргызстана проживают люди не кыргызской внешности – синеглазые, светловолосые, рыжебородые, их зовут настоящими киргизами. Факт сегодня не вполне понятный, вызывающий сомнения, но прежде сомнений он не вызывал. Как видим, этнография – наука не столь очевидная. У нее есть свои секреты и тайны. Смешение культур – интереснейшее явление в истории народов. Оно было всегда. В Кушанском царстве алтайская культура переняла все лучшее, что было у местных народов и отдала им свое лучшее. Земли Кушан ученые назвали котлом, где плавились культуры народов Востока. Тюрки, иранцы, индийцы, таджики веками жили бок о бок. Многое перемешалось в их жизни. Естественно, здесь, в Центральной Азии, не смог не сложиться новый лик и у тюркского народа. Века сделали свое дело. Здешние тюрки отличаются от алтайских сородичей. У них, по сути, новая тюркская культура. Поэтому их и назвали по-новому — тюрками-агузами. Агуз значит мудрый, многоопытный. Великий котел народов дал миру великих ученых, поэтов, богословов, врачей, которые прославили Восток, тюркский мир и все человечество. Сама земля здесь рождала мудрецов. Они — звезды первой величины на культурном небосклоне человечества. Гостей поражали цветущие города Кушанского царства, дворцы с изящными статуями, великолепная архитектура храмов и, конечно, поэты, которые в райских садах под щебет птиц читали стихи. Добрососедство народов – необъяснимый феномен жизни. Как оно строится, как незаметно меняет многое, даже внешность людей. Тюрки-агузы в своей массе стали кореглазами темноволосыми, но характеры их остались, как у алтайских сородичей, горячие, взрывные. И одновременно это рассудительный народ чего часто не хватало алтайцам.